Глава 3. Брюне. Название города Брюне не так-то просто произнести. Р должно быть раскатистым, юдлинным, а на Е e нужно сделать небольшой акцент. Постаравшись соблюсти все эти детали, мы, вероятно, в итоге сможем спросить нужную нам дорогу в самой северной стране Европы и оказаться в её сердце, городе Брюне. Именно там, в этом городе с населением 12.000 человек, расположенном в 430 км к юго-западу от Осло и примерно в 20 минутах езды от Ставангера, главного населённого пункта округа Руголан и четвёртого по величине города страны, и вырос Эрлинг Брёд Холланд. Своё второе имя будущий чемпион унаследовал от небольшой деревушки Брёд, в которой летом повсюду пахнет возделываемой землёй, а фамилию Холланд от небольшого промышленного посёлка, состоящего из безликих построек. Нынешний Брюне вначале был деревней в муниципалитете Тиме, построенной в конце XIX века возле железнодорожной станции Тиместашон на пути из Эгерсуна в Ставангер. Всего в нескольких милях от города тянутся ровные песчаные берега Северного моря. Город окружают леса и обширные поля. Одним своим краем он упирается в берег озера Фройландсватнет. Местные жители традиционно занимались сельским хозяйством. Раньше в городе делали плуги, косилки и другую уборочную технику. Эти земли, где до сих пор встречается наибольшее число тракторов в стране, в течение десятилетий превратились в самый густонаселённый район Йерена торговый и образовательный центр. Примечание. Йерен Некогда место эпического сражения викингов включает сегодня 8 муниципалитетов и является одним из 15 районов области Ругалан. Конец примечания. Незадолго до того, как семейство Брёутхоллен вернулось домой, Брюна как раз получил статус города. Тихое место, приятная природа, говорит о городе пятидесятишестилетний Альф Ингве Бернсен, приехавший в Брюна в 97-м. Он главный создатель будущего норвежского футбольного чуда. В течение последних 30 лет наш край развивался неподалёку от газовых и нефтяных предприятий Ставангера, но больше тяготел к зелёной экономике, поясняет он во время телефонной беседы. Туристы редко заглядывают в Брюне. Им больше нравится исследовать живописные пейзажи страны тысячи фьордов с долинами среди скалистых гор и изъеденных обрушивающимися с ледников водопадами. Их интересует скала Прекестулин -э с её ответной смотровой площадкой, легендарная лестница троллей, дорога длиной в сотни километров, вьющаяся среди гор, от проезда по которой захватывает дух, Лафатенский острова, где можно наблюдать полночное солнце, или архипелаг Вестерлин, рай для птиц и резвящихся китов. Брюно не может предложить по сути ничего экстраординарного. Зато по праву считается спокойным, приветливым, вполне подходящим для активной жизни местом. С главной торговой улицей, тремя бизнесом и несколькими культурными центрами. Парк Фрица Рёда, музей писателей Гарбергов, концертно-выставочный зал Брюнемолл. В городе ежегодно проходит рок-фестиваль Ранглеррок. В общем, здесь ни молодёжи не на что жаловаться. Она проводит своё время между городом и природой. увлечённо занимаюсь в многочисленных спортивных секциях. Местный клуб карате один из лучших в стране, а секции лёгкой атлетики вырастили несколько чемпионов. Один из них как раз Грю Марита Брёд. Командные виды спорта представлены тоже вполне достойно. Габриэль, сестра Астора и Эрлинга, стала играть в баскетбол, а её братья попробовали себя в разных видах спорта, прежде чем как некогда их отец сделали окончательный выбор в пользу футбола. Наряду с лыжными гонками, биатлоном, прыжками с трамплина и в меньшей степени хоккеем на льду, футбол считается в Норвегии королевским видом спорта. Что касается футбола, в Брюне целых 3 клуба: Косен на севере коммуны, Росланд на востоке и самый известный Брюна на западе. Сегодня выступают в первом дивизионе, второй уровень. Основанный в 1926 году под названием Brønnø IL, он был переименован в Brønnø Fotballklubb в 1991. С 1976 по 1988 год, а также в 2000-х 2003 годах, Брюно состоял в высшем норвежском футбольном дивизионе. В 1981 году команда боролась за кубок УЕФА. В 1987 выиграла чемпионат Норвегии, а в 2001 поднялась там же до финала. Среди известных игроков, нападающий сборной Йоханнес Вольт, забивший в промежутке с 1961 по 1970 год в 263 матчах 274 гола. И двоюрный дед Эрлинга Габриэль Брёд Хёланд, который провёл 596 матчей и забил в период с 1970 по 1986 наибольшее число голов. 170. Носили бело-красную форму и Астер Холланд, дед Эрлинга и Альв Инге, сыгравший в 68 матчах перед тем, как он присоединился к Ноттингем Форест в 1994 году. По вполне понятным причинам Астер и Эрлинг тоже выбрали Брюне. Тем более, что школа подготовки игроков там пользовалась хорошей репутацией. при том, что в Норвегии сельские команды под руководством бывших профессиональных игроков, а ныне волонтёров, умудряются конкурировать с клубами из больших городов. Вероятно, это связано с особенностями норвежской географии. Поездки из региона в регион часто затруднительны, поэтому многие команды растут и развиваются внутри своих коммун. Например, Согандал команда из городка с населением в 3200 человек. Расположенного на севере коммуны Согн-Окфьордане в 2017 году перешла в высший дивизион после того, как в ней проявили себя такие игроки сборной, как Туре Андре Флу и Эрик Баке. ФК Брюна шёл приблизительно тем же путём. Его молодёжный состав регулярно побеждал соседей, Ставангерский Викинг, и совершенно не комплексовал, когда приходилось сталкиваться с такими опытными командами, как Русенборг, Фредрикстад. Лелестрём, Воллеренга или Молда. В 2000-х Альф Ингве Бернсен, бывший игрок сборной в категории до 18 лет, оставивший профессиональную карьеру из-за досадной травмы, играл в молодёжке ведущую роль. Учитель физкультуры в местном лицее, имеющий сертификаты по экономике, спорту и диплом УЕФА, он в то время полностью определял в команде систему подготовки игроков. Здесь мы не обучаем футболу так, как в европейских школах, нацеленных только на то, чтобы выигрывать чемпионаты, объясняет этот круглолицый пятидесятилетний мужчина в очках. Скажем, в Англии, Испании или Франции талантливых подростков быстро замечают престижные клубы и набирают их в свои высокоэффективные учебные центры, чтобы не допустить появления трещин между поколениями игроков. В нашем клубе всё не так. Здесь нет академии. У нас футбол играет прежде всего воспитательную и социальную роль. Спросите молодёжь, они скажут вам, что здесь есть, чем заняться помимо футбола. Наша цель присматривать за детьми после занятий в школе и растить из них добропорядочных граждан с базовыми ценностями, основанными на уважении, взаимопомощи, дружбе, совместном проживании, открытости миру. Это то, чему мы их учим большую часть времени. ФК Брюно Собрал под своё крыло около 700 детей и подростков из различных коммун округа Ерен. Начинающие футболисты тренируются на двух внешних полях, относящихся к Брюно Стадион. 10.000 мест, оснащён большой боковой красно-белой трибуной, на которой может разместиться почти 1.000 болельщиков, приходящих поддержать родную команду в дни домашних игр. Комплекс примыкает к железной дороге и старому мосту, на котором начертан слоган Одна жизнь, один клуб. Клубным сооружениям относятся площадка для боулинга и огромное крытое поле с искусственным газоном. Ярхален. На него ведут внушительных размеров ворота с логотипом ФК Брюне. Там футболисты могут тренироваться круглый год, даже в суровый зимний период. Пластиковая крыша делает площадку идеально подходящей для этой цели. Несмотря на то, что это сооружение не отапливается, Оно стало незаменимым для любителей футбола. Ерхелен помог нашему городу открыть множество талантов, утверждает Альф Ингеве Бернсен, считающий правильным, что накрытое поле можно прийти и в часы свободные от тренировок. Молодёжь может собраться тут поиграть в любой момент. В выходные ребята встречаются здесь в 9-10 утра, делятся наскоро приготовленным завтраком и играют часов до 8:00 вечера. Ерхэлен сыграл решающую роль в тренировках Эрлинга Брёута Холланда. Именно на сдешнем искусственном покрытии он начал свою карьеру. В 2006 отец впервые привёл его к Альфу Ингве. Холланд старший спросил, может ли его сын, ему тогда исполнилось 6, участвовать в тренировках, которые я проводил, вспоминает Бернсен. Разумеется, я согласился и не жалею о своём решении. Эрлинг был моложе остальных на год, но уже тогда играл так, что просто дух захватывало. Не прошло и 2 минут, как он уже забил 2 гола. Конечно, это был всего лишь матч 3 на 3, но уверяю вас, я сразу понял, в этом парне есть нечто особенное.